Говоря это, он постегивал по своим сапогам из белой кожи хлыстом, которым он погонял лошадь. — Как? Что? Вагугенот? Протестант, хотел я сказать! — восклицал изумленный трактирщик. Он отступил на шаг и осмотрел незнакомца с ног до головы, словно ища в его костюме какого-нибудь признака, по которому можно было бы различить, какую религию он исповедует. Этот осмотр, открытые смеющееся лицо молодого человека, понемногу его успокоили, и он снова начал еще тише. «Протестант в зеленом бархатном платье! Протестант в испанских брызжах! Нет, это невозможно! Нет, барин, такого удальства не видать у еретиков! Пресвятая Мария, камзол из тонкого бархата! Жирно будет для этих оборванцев!» Хлыст сейчас же свистнул и, ударив бедного трактирщика по щеке, послужил как бы сигналом веры его собеседника. «Болтун нахальный! Учись держать язык за зубами! но веди лошадь на конюшню, и чтоб всего там было в волю!» Трактирщик, опустив печально голову, повел лошадь в какой-то сарай, ворча про себя проклятие и немецким, и французским еретикам,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 а затем Прионелли Дюк. Приезжий понял, что окольным путем у него спрашивают, как его зовут. Он ответил, «К сожалению, я не могу назвать такого же знаменитого имени, как ваша, капитан. Я имею в виду себя, потому что имя моего отца достаточно сделалось известным за нашу гражданскую войну. Меня зовут Бернардо Мержи».